«Сама ты, тварь!» — говорит Олина. Ингер плачет, то и дело вытирая глаза, изредка произносит фразу другую. Олине, конечно, не след навязываться. Она может и дальше жить у своего сына Нильса. Но когда Ингер посадят в тюрьму, Исааку и невинным малюткам придется не сладко. Олина же не прочь пожить здесь и присмотреть за ними, Она изображает все в радушных красках. Вовсе не так уж все и плохо. «Пока суд додела, подумай об этом», — говорит она. Ингер убита. Она, не переставая, плачет и качает головой, не поднимая глаз от пола. Как лунатик, выходит она в кладовку и выносит гости узелок с припасами. «Да нет, не беспокойся», — говорит Олина. «Не идти же тебе голодно через перевал», — отвечает Ингер. Когда Олина уходит, Ингер бредет к двери, выглядывает во двор, прислушивается. Нет, от каменоломни не доносится ни звука. Она подходит ближе и слышит, как дети играют в камешки. Исаак сидит, зажав между коленей лом, опираясь на него, как на посох, так и сидит. Ингер крадется на опушку леса. В одном месте неподалеку она врыла в землю маленький крест. Крест повален. А там, где он стоял, дерн приподнят, и земля разрыта. Она садится и руками снова сгребает землю. Так и сидит. Она пришла сюда из любопытства взглянуть, как сильно раскопала Олина могилку, а сидит потому, что скотина еще не вернулась с пастбища домой. Она плачет и качает головой, уставясь в землю. Дни идут. Погода стоит чудесная. То светит солнце, то перепадают дожди по погоде и всходы. Новоселы почти закончили с покосом и собрали пропасть сена. Для него не хватает уже места. Они складывают сено под скальными выступами, в конюшне, под домом, освобождают сарай от всего, что в нем есть, набивая его до крыши. Ингер работает на равных с мужем с утра до позднего вечера. Если случается быть дождю, Исаак пользуется всяким перерывом, чтобы поскорее подвести новый сарай под крышу. И главное — закончить южную стенку, чтобы убрать в сарай все сено. Дело подвигается быстро, а вось он скоро с ним управится. Случившаяся великая беда, да, она не забылась, деяние совершено, и последствий не избежать. «Все хорошее большей частью проходит бесследно. Все злое всегда влечет за собой последствия». Исаак с самого начала отнесся к происшедшему очень разумно. Он только и сказал жене, «Как же ты это сделала?» На это Ингер ничего не ответила. Немного спустя Исаак опять заговорил, «Ты что же, задушила его?» «Да?» — сказала Ингер. «Зря ты это сделала». «Да?» — ответила она. «И не пойму я, зачем ты это сделала?» «Она была вылитая я», — ответила Ингер. «Как это? Такой же рот!» Исаак долго думал. «Вон оно что!» — промолвил он. В тот день они больше об этом не говорили, и от того, что дни проходили так же спокойно, как раньше, да к тому же столько накосили сена, которое надо было убрать. Да ожидался такой же необыкновенный урожай. Преступление мало помалу отходило в их мыслях на задний план. Но все время оно висело над ними и над их кробом. Им не приходилось рассчитывать на молчание Олины, слишком уж оно было ненадежно. Но даже если б Олина и смолчала, заговорили бы другие, обрели бы дар слова немые свидетели. Стены в избе, деревья вокруг маленькой могилки в лесу.